7. Ничего святого. Директор гостиницы Матаоа Дженкинс, насчитывавший несколько настоящих полинезийцев среди своих английских, ирландских и китайских предков, смотрел на кона свысока, как и подобает человеку, построившему 50-метровый бассейн под самым носом у Тихого океана. Кон бледнел от ярости всякий раз, Когда это возмутительное сооружение попадалось ему на глаза. Он не считал себя обязанным защищать интересы океана, но бассейн на берегу моря воспринимал как личный вызов. Время от времени он совершал диверсионные вылазки, и несколько раз ему удавалось средь бела дня туда пописать. Не бог весь что, но, увы, это все, что он мог сделать для океана. По этой причине как и по ряду других, Матао Дженкинс глубоко презирал никчемного Гагена Второго, которого черт занес на благословенные берега Таити. — Месье Кон, мы же просили вас сюда не ходить. Вчера прибыл пароход. Все туристы — люди почтенные и наверняка не нуждаются в ваших услугах. — Я желаю позавтракать у вас в кафе, — объявил Кон. — Готов заплатить вперед. Вы не имеете права меня не пускать. Я прилично одет. У меня сегодня приступ респектабельности. Ностальгия, что поделаешь. Хочется увидеть родные американские лица. Это накатывает на меня иногда. Если вы меня впустите, обещаю больше не сать в бассейн. Вам ведь уже пришлось раз пять менять воду. Так что предлагаю выгодную сделку. Директор оглядел коны с головы до пят. Хулиган был облачен в брюки и чистую рубашку. Его борода и капитанская фуражка выглядели не такими засаленными, как обычно. У него даже имелась черная кожаная перчатка, единственная, на правой руке. Возразить было нечего. Только нос по-прежнему торчал как-то нагло, словно это был орган дерзости, а не обоняния. Однако Матао Дженкинс смотрел на Кона с большой опаской. Последний раз, когда он позволил ему затесаться среди клиентов гостиницы, директор вдруг вспомнил, что тогда на нем тоже была эта черная перчатка, у двух американок, проговоривших с ним минут пять, случилась истерика. Это выглядело тем более загадочно, что когда Матао сделал попытку вышвырнуть Кона вон, Обе дамы бросились на его защиту и даже вручили негодяю чек на 100 долларов, продолжая, однако, смотреть на него с ужасом и лить слезы. Было совершенно ясно, что он рассказал им какую-то непотребную байку. Дженкинс попытался осторожно разузнать у американок, что кон им наплел, но те наотрез отказались давать разъяснения и только заклинали его быть гуманнее с бедным мальчиком. «Хорошо, но обещайте не устраивать скандала. Последний раз. До сих пор не могу понять, что вы именно рассказали. Можете быть спокойны, не подведу». Кон прошел на террасу и оглядел ее наметанным глазом. «Милые белые лица, наши, родные», — подумал он в порыве умиления, — который испытывал всякий раз, когда видел симпатичное стадо баранов с готовностью позволяющих себя стричь. Он заказал кофе, собрав волю в кулак, чтобы не прельститься соблазнительной попкой официантки Маруи. Некоторое время он вел себя скромно и тихо, сидя с невинным видом за отдельным столиком, а Матаоа следил за ним ястребиным взглядом, готовый броситься на него при первом же подозрении. Конт с наслаждением выпил кофе, после чего наклонился к соседнему столику и с величайшей учтивостью произнес. «Прошу прощения, не будете ли вы так любезно одолжить мне на пару минут Геральт Трибюн? Я так давно живу вдали от нашей доброй старой родины, что временами на душе делается тяжело». Очень тяжело. Милые лица немедленно приняли участливое выражение. Пожилые дамы улыбнулись. Более толстая из двух наверняка сказала себе, а ведь он ровесник моего сына. Надеюсь, этот балбес сейчас во Вьетнаме, подумал Кон, глядя на них с трогательным смущением. Пожилой господин протянул ему газету. Вы давно из Америки? Больше двух лет. Кон с такой легкостью вживался в любую роль, что на миг у него и в самом деле сжалось сердце. Эх, Родина, Родина, подумал он. И сделал усилие, чтобы выдавить из себя слезу, но ничего не получилось. У него было адское похмелье. Да, больше двух лет. Честно говоря, когда я вижу американские лица, у меня слезы наворачиваются. Кон опустил глаза. Он старался не ради денег. Ему необходимо было очиститься. На протяжении тысячелетий стыд, приличие, оглядка на людское мнение сковывали его, пожалуй, больше, чем что-либо еще. И дабы они не пригнули его спину к земле, как крест, вечно возрождающийся из пламени, он вынужден был время от времени их топтать. Вопрос психологической гигиены, не более того. — Сделайте одолжение. Пересядьте, пожалуйста, к нам за столик, — сказал пожилой господин Чаффи. — Джим Чаффи из Милуоки, а это моя жена Бетси и ее сестра Марджери Хокинс. Билл Смит представился Кон, радуясь, как всегда, случаю назваться новым именем, видимо, в смутной и несбыточной надежде убежать от самого себя. Он ведь уже полтора года терпел себя под именем Кон, своего рода рекорд. Он подсел к ним. В тот же миг на террасе появился директор гостиницы и принялся с тревогой описывать круги вокруг их столика. Но Чингис Кон выглядел смирным, он явно был вежлив и увлеченно беседовал с соотечественниками. Матао отошел. — Вы говорите, два года уже не были в Штатах? — сочувственно спросил Джим Чаффи. Кон беспомощно развел руками выражая покорность судьбе. А что я могу поделать? Вы же знаете, как у нас обходятся с прокаженными. Их принудительно госпитализируют и держат в больнице такой закон. Простите, я что-то не совсем понял. Видите ли, врачи сказали мне, что я заразился проказой. Здесь это еще случается, причем нередко. Для меня не может быть и речи о возвращении на родину. Там таких, как я, изолируют. А на Таити нам позволяют жить на свободе. Эта болезнь здесь считается не особо заразной, разве что при непосредственном контакте». И он помахал рукой в черные перчатки перед Марджери то ли Хокингс, то ли Хопкинс. «Вот хотите пощупать? У меня тут вместо пальцев железные протезы. Я все пальцы на этой руке потерял». Есть опасность, что это может перекинуться дальше, дойти до локтя. Кстати, с помощью новых лекарств процесс можно остановить, если захватить вовремя. Но я поздновато заметил. Соотечественники окаменели и сидели, как истуканы, причем Марджори находилась явно на грани обморока. В отчаянии и невообразимом ужасе она не могла отвести глаз от черной руки, которую кон совал ей под нос. «Конечно, мне приходится нелегко. Работать я не могу. Не могу даже попросить помощи у своей семьи, потому что они ничего не знают. Я не хочу разбивать им сердце. Моя бедная мамочка. Представляете, если бы она узнала. Но люди в массе своей добры, особенно американцы, не бросают меня в беде. Америка последняя страна, где еще остались великодушные люди». Он чуть-чуть опустил руку. Испугался, что бедная женщина упадет в обморок раньше времени. Это был интереснейший психологический опыт. Элементарная человечность, да и просто приличие не позволяли трем старым американцам встать и уйти, как им того безумно хотелось. Их буквально пригвоздило к стульям. Джим Чаффи из Милооки с перекошенным лицом лихорадочно рылся во внутреннем кармане пиджака. Я, разумеется, буду счастлив, но у меня нет наличности. Не согласитесь ли вы принять тревел-чек? Ну что вы, у меня и в мыслях не было просить у вас денег. И все-таки позвольте. О, право не стоит. Нет-нет, прошу вас, я настаиваю. Кон еще некоторое время заставил себя уламывать. Чафья отлично знал, что у них нет ни малейшей возможности унести ноги, иначе как прикрыв свое бегство гуманным поступком. Почуяв недоброе, директор появился снова и нервно прохаживался мимо их столика. Кон незаметно адресовал ему непристойный жест. Наконец он милостиво принял тревел-чек на 300 долларов. Побольше, чем в прошлый раз. «Извините, но нам пора», — сдавленным голосом проговорил Джим Чаффи, стремительно вставая. «А хотите, я покажу вам остров?» — предложил Кон. «О, нет-нет, спасибо. У нас есть экскурсовод». Все трое уже были на ногах. Приближался самый интересный момент, ибо мысль о том, что сейчас он дружески протянет им руку, вызывала у них дрожь. «Не могу ли я что-то сделать для вас в Штатах?» — Все-таки 300 долларов, — подумал Кон, — они вправе что-то получить за эти деньги. Хотя, по сути, они уже и так не зря съездили. Могут теперь до конца дней своих донимать друзей и знакомых рассказами о хорошем американском парне, заболевшем проказой на Таити. Великолепное дополнение к легенде о бродяге с Южных островов. Впрочем, ладно, за 300 долларов можно им подкинуть и еще что-нибудь. «Не могу ли я что-то сделать для вас на родине?» — повторил Чаппи. На лбу у него выступили капли пота. «О, благодарю, ничего. Хотя, если вам не трудно...» он тяжело вздохнул и опустил глаза. «Пришлите мне горсточку американской земли. Сюда, на адрес отеля. Я буду всегда носить ее при себе». — Понимаю, это звучит сентиментально, но, поверьте, мне иногда бывает так грустно. Одна из дам, та, что постарше, разрыдалась. Дженкинс мгновенно подскочил к ним, глядя на Кона так, словно тот держал в руках бомбу. — Я же просил вас не надоедать нашим гостям. Джим Чаффи из Милоки испепелил его взглядом. Оставьте парня в покое. Он повернулся к кону, мучительно соображая, как бы его подбодрить, сказать что-нибудь жизнеутверждающее, оптимистическое, одним словом, что-нибудь американское. Держите связь с нашим консулом, встречайтесь с ним регулярно, и вы будете под надежной защитой. Ничего не понимавший Дженкинс имел вид полного идиота. Старушки плакали. Кон утирал глаза. Джим Чафи шумно всхлипывал и сморкался. Кон был так тронут, что хотел горячо обнять американца, но тот проворно отступил в сторону. Кон взял Геральт Трибюн и протянулся отечественникам. «Вы забыли газету». Все трое с трогательным единодушием отшатнулись. При мысли, что можно коснуться газеты наверняка уже заразной, они побледнели, как смерть. Нет-нет, оставьте ее себе. Чафи, махнув на прощание рукой и подталкивая перед собой своих спутниц, ретировался в номера. Кон представил себе, как все они, раздевшись догола, протирают друг друга спиртом, не пропуская ни одного укромного уголка. Он направился к кассе и предъявил чек. «Обменяйте, пожалуйста». Кассирша надела очки. 300 долларов? Что вы им такое рассказали, месье Кон?» «Это старые друзья моего отца», — ответил тот. «Вы не могли бы побыстрее?» Но было поздно. Сзади уже слышался звериный рев и приближающийся носорожий топот. Матао несся вниз по лестнице, бронясь как извозчик, Лицо его, обычно похожее на ритуальную маску, искажалось нервными судорогами. Он набросился на Кона и стал толкать его к выходу. «Я запрещаю вам впредь переступать порог гостиницы, ясно? Я вам покажу, как терроризировать моих клиентов и плести им черт знает что». «Неужели они пожаловались?» «Конечно, а вы как думали?» — закричал Матао. И еще грозили добиться у руководства компании моего увольнения за то, что я пускаю в отель прокаженных. Кон был шокирован. Ах, мерзавцы! какой бессердечие! Вот люди! Я возмущен до глубины души. Вы все сказали? А теперь вон отсюда. Кон почувствовал, что его хватают за шиворот и выпроваживают пинками под зад. На автостоянке перед гостиницей был народ. Кон с удовлетворением подумал, что в очередной раз сделал нечто полезное для престижа белого человека в океане. Трое бельгийцев, только что приехавших из Конго и не успевших опомниться, мрачно уставились на него. Кон дружески кивнул им и уже хотел было повернуться и уйти, как вдруг его сбил удар в челюсть. Он оказался на земле, но тут же вскочил и вовремя сделал шаг назад, ибо один из бельгийцев, сжав кулаки, надвигался на него. Кон, крича и ругаясь, увеличил на всякий случай дистанцию между ним и агрессором. «Ах ты, басяк поганый!» бельгийс был в таком бешенстве, словно произошедшее затрагивало его лично. «Если ты станешь позволять туземцам давать тебе пинки под зад, нам всем каюк!» — Понял? Каюк. Белых вышвырнут отсюда вон. Начнется полный бардак, резня и грабеж, как в Конго. Но тебе-то все до лампочки, да? Ну, — Ну-ну-ну, — произнес Кон, потирая щеку. Опять из-за него кто-то потерял лицо. — Как, черт побери, они еще ухитряются его терять? — Вам-то что? — спросил он с сильным американским акцентом. — Я консул Соединенных Штатов и не потерплю, чтобы меня отчитывали такие, как вы бельгийцы намека не онемели. вы американец судя по всему это резко меняло дело вот моя визитная карточка он всегда носил при себе в джентльменском наборе профессионального пикара визитную карточку почетного консула сша в Папиэте, которого ненавидел всей душой потому что этот сукин сын примерно раз в месяц требовал его высылки бельгийцы посмотрели на карточку. лица их неожиданно просветлели. Тот факт, что представитель Соединенных Штатов мог так низко пасть, подарил им нечто похожее на счастье. Учитывая скорость, с какой в Папиете распространяются сплетни, слух об оскорблении нанесенном звездно полосатому флагу мгновенно облетит весь город и Томас Джефферсон младший, Будет с недоумением задаваться вопросом, почему французы и таитяне как-то странно ухмыляются, глядя на него. Кон удалился, весьма довольный собой. То, что он проделал, несомненно, принадлежало к области высокого искусства.